Глава десятая. Мышь. Сердце колотилось так сильно, что отдавалось в груди барабаном. В ушах шумело, а перед глазами стоял предсмертный вид старика. Я не собиралась его убивать и очень жалела о том, что решилась на подобное. У Шейлы все получалось так легко, и я о чего-то подумала, что смогу повторить. И ошиблась. Чувствовала себя глупой, наивной и очень виноватой. Атмосфера в тронном зале не давала мне даже глаза поднять. Никогда раньше не видела аристократов так близко. Их внимательные взгляды ужасали. Меня ведь теперь тоже посадят в темницу. Пространство разрезал грубый низкий смех. Вздрогнула и посмотрела на первосвященника. Его вид и на праздниках мне не очень нравился, а сейчас и подавно вызвал недоумение. Его смех начали подхватывать и другие. Они мне не поверили. Сжала платье в руках сильнее. Вот и что мне теперь делать? «Мало того, что случайно убила человека, так теперь из-за меня может пострадать Шейла. Тогда она точно не станет меня учить». Факелы неожиданно вспыхнули столбами пламени. Смех прервался. Кирасиры около стен выхватили оружие. Сделала шаг назад и уперлась в привезшего меня сюда мужчину. Он пришел ко мне домой с просьбой рассказать правду о содеянном и представился Эрденом. Спустя пару минут признала в нем учителя Луки и решила пойти с ним сюда. Несмотря на недовольство и растерянность родителей. Эрден положил руку мне на плечо, но легче от этого не стало. Я снова бросила взгляд на Шейлу. Она стояла в сдерживающих цепях, но я точно знала, что пламенем управляла она. Та поймала мой взгляд и демонстративно встряхнула руками, чтобы цепи звенели. «Она хочет, чтобы я подыграла ей?» «Я не шучу. Я правда ведьма, только управлять магией не могу». Серьезно добавила я. Атмосфера снова изменилась. Она стала густой и очень темной. Наличие двух ведьм в столице не входило в планы аристократии. «Как давно ты знаешь о своем обладании магией?» — спросил король. Задумалась над его словами. С тех пор, как начала осознавать себя, верила, что особенное. Однако понимала ли я до знакомства с Шейлой, что это из-за магии внутри? «Недавно узнала и решила испытать себя», — призналась я. Король кивнул. Его зеленые глаза, оценивающе, посмотрели на меня. Худощавый мужчина рядом с ним, похожий на ястреба, прищурился. Мне стало неловко под их взглядами. Девочка, безусловно, совершила преступление, но стоит ли винить ребенка в неосторожности? Залебезил первосвященник. Мужчины с его стороны начали кивать и высказывать свое согласие. Король проигнорировал их и посмотрел на худощавого советника. «Если она говорит правду, то выгоднее для Лаппи будет не избавляться от них, а изучить. Особенно это будет полезно, если старшая ведьма начнет обучать малышку. Мы сможем посмотреть на подготовку изнутри», — спокойно сказал мужчина. «Тогда решено. Освободите ведьму», — приказал король. Краем глаза заметила, как поморщилась Шейла. Этот указ ей не понравился. Зато внутри меня все ликующе поднялось. «Теперь-то уж ей точно придется стать моей учительницей». Кирасиры подошли к ней, и через секунду цепи со звоном свалились на пол. Шейла размяла запястье, потом развернулась и подошла ко мне вплотную. «Поздравляю, ты добилась своего. Не пожалей потом об этом». С угрозой произнесла она и добавила аристократам. «Для того, чтобы начать обучение, мне надо дать ей ведьмовское имя. Я собираюсь сделать это прямо сейчас». Король осторожно кивнул, а кирасиры у стен напряглись. Эрден сжал мое плечо еще раз, а затем отпустил и сделал два шага назад. И меня снова начало трясти от волнения. Глаза у Шейлы засияли ярче, а потом пол под ногами затрясся. В комнату хлынул ветер из открывшихся окон. Ваза с цветами у стены упала и разбилась. Вода в ней приняла форму шара и подплыла ближе. Факелы синхронно вздрогнули. Я поняла, что меня окружили все четыре стихии. Шейла никак не показывала, что сейчас колдует, но я четко чувствовала, что между факелом, водой, полом и ветром установилась связь. То, что потеряно, пусть будет найдено. Пространство в тронном зале задрожало от ее нереального магического голоса. Я открываю поток и вплетаю новую судьбу. Мир вокруг взорвался. В меня хлынули чувства, мысли и воспоминания присутствующих. Я почувствовала себя по-настоящему всемогущей, словно природа стала мною, а я ею. Из всех щелей начали выползать мыши. Я и раньше чувствовала родство между нами, а сейчас оно показалось очевидным. «Отныне имя твое». Шейла замялась, а потом резко обернулась, заставив кирасиров подпрыгнуть. Она внимательно осмотрела пустое место справа от себя, а потом вновь повернулась ко мне. Мусона. Комната приобрела такую четкость, будто я увидела ее впервые. Магия струилась внутри меня и вокруг, расходясь разноцветными нитями. Насладиться этим я не успела. Пространство прорезал громкий душераздирающий крик. Резко зажала уши руками, но это не помогло. Крик проникал напрямую в голову, разливаясь холодом в черепе. В ушах зазвенело. Открыла рот, но не издала ни звука. Сознание начало уплывать. Попыталась удержать его, чтобы не свалиться в обморок второй раз за день, но ничего не получилось. Шейла схватила меня за воротник платья и наклонилась вплотную. «Поспи, а потом мы очень серьезно поговорим». С нажимом произнесла она. «Даже если бы захотела поспорить, то не смогла бы. Глаза у меня закрылись сами собой» и я впервые за много лет уснула без сновидений.